463 ночь. Когда же настала 463 ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что царь заговорил со своей душой и сказал ей Вкусе от этих благ, поздравляемая с долгой жизнью и обильной долей счастья. И не окончил он еще того, о чем говорил со своей душой, как подошел ко дворцу извне человек, одетый в поношенные одежды, и на шее у него висел мешок как у нищего, который пришел, чтобы получить пищу. И подошел этот человек и постучал кольцом на дворцовых воротах, стуком великим и ужасающим, который едва не потряс дворца и не сдвинул престола с места. И слуги испугались и подскочили к воротам и закричали на стучащего «Горе тебе!» «Что значит этот поступок и неблагопристойность? Подожди, пока царь поест, и мы дадим тебе из того, что останется». И пришедший сказал слугам, «Скажите вашему господину, пусть он выйдет ко мне и поговорит со мною. У меня до него надобность и важное дело и настоятельная просьба». «Отойди, о бедняк», — сказали слуги. «Кто ты, чтобы приказывать нашему господину выйти к тебе?» «Осведомите его об этом», — сказал пришедший. И слуги пошли к царю и осведомили его, а царь воскликнул, «И вы не прогнали его, не обнажили против него мечей и не выбронили его?» Но тут пришедший постучал в ворота еще страшнее, чем в первый раз. И слуги поднялись с палками и оружием, и бросились к нему, чтобы сразиться с ним, и пришедший крикнул на них криком и сказал, «Оставайтесь на местах ваших, я ангел смерти!» И устрашились сердца их, и исчез их разум, и улетел рассудок их, и задрожали у них поджилки, и перестали двигаться члены их. И царь сказал им, «Скажите ему...» Пусть возьмет кого-нибудь вместо меня и взамен мне». Но ангел смерти молвил, «Я не возьму заместителя и никого взамен. Я пришел только ради тебя, чтобы тебя разлучить с теми благами, которые ты собрал, и деньгами, которые ты приобрел и накопил». И тут царь стал глубоко вздыхать и заплакал и воскликнул, Проклиня Аллах деньги, которые соблазнили меня и мне повредили, препятствуя мне поклоняться моему господину». Я думал, что мне от них будет польза, а оказались они теперь для меня горестью и бедой. Вот я выхожу с пустыми руками, и останутся они моим врагам». И Аллах дал деньгам способность речи. И сказали они, «По какой причине клянешь ты нас? Кляни самого себя. Аллах Великий создал нас и тебя из праха и вложил нас тебе в руки, чтобы ты запасся через нас для будущей жизни» раздавая нас, как милостыню нуждающимся беднякам и нищим, и строя на нас монастыри, мечети, мосты и водопроводы, и были бы мы тебе помощью в последней обители. А ты собрал нас и накопил, и ради страстей своих нас истратил, и не воздал ты нам должной хвалы, но отрекся от нас. И теперь оставил ты нас твоим врагам, и пребываешь в печали и раскаянии. В чем же наш грех, что ты нас поносишь?» И потом ангел смерти взял душу царя, когда он был на престоле раньше, чем съел он кушанье, и пал царь мертвым, свалившись с престола. Сказал Аллах Великий, а когда радовались они тому, что им было даровано, взяли мы их внезапно, и вот они в отчаянии. Рассказ о царе Притеснителей Ночи 463-464 Рассказывают также, что один царь-притеснитель из царей сынов израиля сидел в некий день на престоле своего царства. И увидел он человека, который вошел к нему через ворота дома и имел вид неодобряемый и облик ужасающий. И стало противно царю, что ворвался к нему этот человек. И испугался он облика его и вскочил навстречу пришедшему и воскликнул, кто ты, о человек, и кто позволил тебе ко мне войти и приказал тебе прийти в мой дом? Приказал мне хозяин дома, — ответил человек. Не преградит мне дорогу преграждающий. Не нужно мне для входа к царям позволения. Не испугает меня власть султана и обилие телохранителей. Меня не сокрушит притеснитель и никому не убежать от моей хватки. Я разрушитель наслаждений и разлучитель собраний. И когда царь услышал эти слова, пал он на лик свой и заползал страх по его телу, И он упал, покрытый беспамятством, а очнувшись, спросил, — Ты ангел смерти? — Да, — ответил пришедший. И царь воскликнул, — Заклинаю тебя Аллахом, не дашь ли ты мне отсрочки на один день, чтобы попросил я прощения за грехи мои и искал бы извинения у моего Господа и возвратил бы те деньги, что в казне моей их владельцам, не обременяя себя тяготой отсчета за них и бедствием кары за них. И сказал ангел смерти, — Не бывать, не бывать, нет для тебя пути к этому. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи. 464-я ночь Когда же настала 464-я ночь, она сказала Дошло до меня у счастливый царь, что ангел смерти сказал царю: Не бывать нет для тебя пути к этому. И когдам я тебе отсрочку, когда дни твоей жизни сосчитаны, и дыхание твое исчислено, и время твое записано. «Отсрочь мне на час», — сказал царь, и ангел ответил, «этот час входит в счет, и он прошел, когда ты был обеспечен, и окончился, а ты был рассеян. Ты получил свои дыхания полностью, и осталось тебе лишь дыхание единое. Кто будет подле меня, когда понесут меня в могилу?» — спросил царь, и ангел ответил, «не будет подле тебя никого, кроме деяний твоих». «Нет у меня деяний», — сказал царь, — и ангел молвил, — «нет сомнения, что будет пребывание твое в огне и исход твой к гневу всевластного». И затем взял он его дух, и повергся царь, падая с престола своего, и упал на землю. И раздались вопли среди жителей царства его, и возвысили они голоса, и подняли крики, и плач. А если бы знали они, что идет царь к гневу своего Господа, Был бы их плач по н больше его плих, сильнее и обильнее.